Глава 5. Пекло. Спустя 2 недели пути. Ещё с неделю после той стычки с элитником столкновения с заражёнными случались частенько. Дима довольно-таки прилично прокачался в использование даров. Конечно, без помощи матери этого пришлось бы ждать ещё долго. Немаловажным моментом стало и то, что они находились в пекле. Здесь и энергетика словно другая, подстёгивает развитие. Кинетический щит Димы перерос в полноценную кинетику, правда учиться использовать дар пришлось заново, слишком качественный скачок в развитии произошел. До пика, каким его на мгновение увидел Дима, еще далеко, но даже раскрытие этой грани – существенный прогресс. Вечерами перед сном Горец обучал сына использовать обновившийся дар, и снова Диме приходилось трудно. Нет, подхватить кинетикой что-то не особо тяжёлое и крупное, он мог без проблем, но вот управлять уже не получалось. Метнуть в нужную сторону, разве что. Вот и потел паренёк, пытаясь уловить нужный настрой и направить парящий в воздухе предмет по той траектории, которую задумал. В итоге, когда чаще всего не получалось, Дима злился и сминал предмет. Разрушать у него получалось лучше всего. Отец, кстати, этот момент отметил, сказав однажды, что именно такое деструктивное воздействие к нему пришло много позже, чем управление. Как ещё он говорил, сыну не хватало контроля. Он нужен был лишь на начальном этапе. Дальше мозг и дар сами скооперируются, и Дима будет видеть уже только результат, корректируя при необходимости. Со сдвигом всё было проще. Грани новых не раскрылось, но увеличилась обойма слепых выстрелов. Теперь без помощи матери Дима мог воспользоваться даром раз 12-13. Но и спайка с эмпатией стала прочнее, что тоже радовало. С самой эмпатией тоже тренировался. И сейчас уже почти не боялся заглядывать в историю кластеров, хоть и старался этим не увлекаться. И радиус немного подрос. Самым же главным в своём успехом Дима считал безоговорочную победу над своим страхом. Бояться совсем, конечно, не перестал, но боялся уже правильно. Останки людей тоже начинал воспринимать как часть пейзажа, хотя и содрогался временами от мыслей. Какой же пипец вокруг происходил и происходит непрерывно. Через какое-то время от этого всего у Димы началась странная апатия. Даже сладости не помогали. Пекло угнетало. Он словно попал на изнанку мира, со всем его негативом. Сойка, ощущая, что сыну плохо, всячески пыталась его приободрить, но получалось так себе. Лишь отец как-то вечером, когда уже устроились на ночлег, подошёл к уединившемуся на лоджии квартире сыну и спустя некоторое время сказал: "Мы не навечно здесь, сын. Дима усмехнулся и, посмотрев на отца, негромко, но грубовато ответил: "А зачем вообще сюда соваться было? Почему не в другой стаб? Почему мы тащимся среди трупов, вони и разрушений, в непонятно где находящийся какой-то дом? Вам-то с мамой пофиг, где жить, а на за тобой хоть к чёрту на куличики пойдёт. А я? На хрена мне всё это надо? Ни жизни нормальной, ничего, только трупы и твари". К концу он уже не сдерживался, но еще не кричал. Горец спокойно выслушал его и также спокойно ответил. «Ради тебя, Дима, только из-за тебя мы здесь». У сына вытянулось лицо. Такого ответа он не ожидал. Ждал, что отец начнет говорить про институтских, что только в пекле и можно скрыться. Да, в общем-то, так и есть. Но Дима уже заготовил ответы на это. А отец взял и сломал весь выстроенный в мыслях диалог. «Я не понял». Теперь усмехнулся отец и кивнул на дома в пределах видимости. «Это ужасное место, я согласен. Но только здесь, сын, ты сможешь стать сильным. По-настоящему сильным. И только здесь ты сможешь узнать пределы своих возможностей. Я и так собирался скоро тебя взять с собой в пекло. В долгий поход. А тут вон как совпало». С мамой даже лучше, быстрее войдёшь в силу. Горец теперь кивнул на приставленный к стене свёрток с серпами. Э, ещё, я хочу добыть тебе такие же, поможем адаптироваться. Дима до речи потерял. Отец давно уже рассказывал ему, что это за мечи и откуда они, вернее, из кого они. Сам парень с креберов не видел ни разу, но в стабе наслушаться успел, да и отец много про них рассказывал. И Дима, да, он хотел себе такие же клинки. Тем более во владении мечами за последнее время порядочно поднаторел. И да, здесь в пекле, наверное, единственное стоящее оружие, кроме даров это вот такие клинки. Ну, или ручная ракетная установка с бесконечным боеприпасом, начинённым небольшим количеством урана. Нету? Ну тогда клинки. И получается, что отец сам-то Дима хрен, когда завалит Скреббера. Во всяком случае, в ближайшие годы это точно. То есть вся злость уже куда-то пропала. Не считай наш уход побегом, Дима. Это часть твоего обучения, что ли? Я хочу, чтобы ты сын везде, там, отец махнул рукой за спину, и здесь чувствовал себя уверенно, мог себя защитить. И я хочу, чтобы ты прочувствовал весь этот мир, а не только его часть. Может быть, ты в будущем сможешь разгадать те загадки, что не смог осилить я. Так уж прямо сын сейчас и ответить ничего толком не мог, настолько ошарашен словами отца. Горец снова посмотрел на сына. Ты будешь сильнее, чем я. Ты дитя этого мира, а я всего лишь гость. После некоторой паузы он свернул разговор. Идём спать, сын, и хватит хандрить. Всё ведь в порядке. А через пару дней их дальнейшего путешествия зараженные кончились. Их не стало от слова совсем. Ни Дима, ни Горец их не ощущали, лишь обглоданные до костей кластеры и дома, с укором взирающие на почему-то еще живых людей, своими выбитыми глазницами окон. На одном из привалов днем Дима спросил. «Пап, что думаешь?» Горец хмыкнул и немного погодя ответил. «Помнишь, иногда в наших походах такое бывало. Ты мне еще говорил, что порой ощущаешь, словно кто-то смотрит в спину». Дима задумался и да, вспомнил что-то такое, кивнул отцу. «Так вот, со мной, когда я уходил один, иногда, гораздо реже, конечно, но тоже бывало подобное, что два-три дня к ряду, вокруг совсем не было тварей. В общем, есть мысли и догадки». Дима и Сойка смотрели с интересом на Горца, ожидая продолжения. «Помнишь близнецов, Сойка?» Девушка нахмурилась сначала, а затем ее лицо просветлело, и она улыбнулась. «Помню, конечно. Даже видела потом пару раз». Горец усмехнулся. «Ну вот, даже ты видела, а я и не в курсе». «Так я же рассказывал о тебе». Возмущённо воскликнула она, хотя прекрасно понимала, что её мужчина шутит. "Забыл, наверное", улыбнулся горец. "А вы-то о чём? Какие близнецы?" "А вот сыну эту историю ни они, ни нюхач с мятным и бассом не рассказывали. Вернее, Дима был в курсе, что отец чуть не погиб, сражаясь со скребером, и что сойка отца с того света вытащила, можно сказать. А вот про близнецов не рассказывали". Этот момент вообще забыть постарались. Нюхать с друзьями из-за суеверий, а горец с сойкой особо и не заморачивались. Просьбу Нестора выполнили и забыли. Отец вкратце поведал сыну продолжение той истории со скриппером, даже немного затронул их с сойкой поиски чёрного осколка, чтобы оставить там те сферы. И также рассказал, что месяца через 2 впервые заметил неподалёку от дома хотя как неподалёку, днях в трёх пути странного скреббера, совсем небольшого, буквально с собаку размером, но на собаку, конечно, ни разу не похожего. А чуть позже и второго. Тогда горец очень насторожился и поспешил свалить из тех краёв, тем более что Сойка уже была беременна, и они готовились к дороге обратно в Гвардейский. "Ты думаешь, это они?" спросила Сойка, чуть нахмурившись. Близнецы не близнецы, но это скребберы. От них хорошего ожидать точно ничего не стоило. "Дим, вспомни то ощущение взгляда", попросил горец. "Что-то подобное было в последнее время". Теперь нахмурился и сын, пытаясь припомнить. "Вроде бы нет. А если это другой?" с опаской спросил он. Горец покачал головой. "Вряд ли. «Обычно скреберы не следуют за кем-либо, если, конечно, не хотят убить, но это быстро происходит. А тварей уже второй день не видно. Скорее всего, это именно близнецы. Чего им нужно только вот понять бы?» «Ребят!» – как-то странно произнесла Сойка. Горец и Дима тут же ощутили ее растущее беспокойство и посмотрели на нее. «Там!» Она протянула руку в сторону кучи битого кирпича, образовавшейся из пролома в стене дома, сквозь который не так давно прошёл какой-то крупный монстр. Здание находилось в метрах в 70 от людей, расположившихся на отдых, практически в центре площади среди спальных кварталов. Здесь было не так много останков и воняло меньше. Можно хотя бы более-менее комфортно перекусить. Горец, рефлекторно уже схватившийся за сверток, и Дима посмотрели в сторону, куда показывала девушка. И ничего не увидели. Битый кирпич, мусор, останки, темный провал пролома. Горец коротко мотнул головой, давая понять, что ничего не видит. «Я их ощущаю, Горец!» – чуть ли не шепотом произнесла Сойка. Горец знал, что она неплохо ощущает живых существ вокруг. «Не сенсорика!» Ощущала она только иммунных или еще не обратившихся свежаков, но и сказать могла, кто будет обладать иммунитетом, а кто обратится. Больше даров у нее не было. Как говорил Стопарь, ее основной дар конкурентов не терпит, слишком силен и подавляет ростки других. Разве что ауродиагност проявился и развился до пика. Но опять же, он работал в паре с основным, потому, наверное, и проявился. И вот теперь что, сойка из креберов ощущать может. Почему тогда раньше не замечали такого, хотя близко к этим тварям они и не подходили никогда. Может не позволял радиус? Это они, близнецы горец, с какой-то затаённой радостью и даже облегчением снова сказала она. Это ины, сойка, то, что они нас не трогали никогда, ещё ничего не значит. Сама ведь понимаешь. Дима вдруг встал с места, отстегнул кобуру с пистолетом, нож подвесную и медленно направился в сторону кучи кирпича, где предположительно скрывались нежданные гости. Сын Горец тоже встал с места, не понимая, что делает Дима. А он лишь махнул рукой, мол, сиди на месте и прошептал: "Не иди за мной, мне радиуса не хватает почему-то". Сын: "Они И Дима на секунду повернулся к отцу. Горец аж вздрогнул, ощутив на секунду острый укол страха, но наваждение быстро прошло. Сойка этого не заметила и тоже встала, порываясь идти за сыном, но Горец её остановил. Дима отошёл всего метров на 5 и встал, чуть разведя в стороны руки. Прошло, наверное, с минуту. Затем он развернулся к родителям и также не спеша вернулся на место. Чернота в его глазах уже практически рассеялась. Видимо, применил какой-то дар. Но горец и он этому был очень удивлён. Первый раз не смог прочесть сына. А что это было, сынок? первый спросила Сойка, подсаживаясь к нему. Дима выглядел очень задумчивым и будто даже утомлённым, ответил не сразу. Не знаю, мам. Они со мной пытались разговаривать, только я не понял ничего. Одни образы, слишком много. Голова даже разболелась. Сойка тут же щедро влила в сыны энергии. Лицо его сразу посветлело, выпрямил даже спину. Единственное, что я понял точно? Нет, не точно. В общем, они растеряны или потеряны, ну, что-то такое. Слишком сильно они от нас отличаются, даже с заражёнными проще. Усмехнулся он под конец. А горит сидел напротив и тихо офигевал. Сойков, впрочем, тоже, хотя и несколько по-другому по поводу. Это что выходит? К иным подход всё же можно найти. И у Димы это вышло. Сын Дима оторвался от поедания шоколадки и взглянул на отца. Какой дар ты использовал сейчас? Паренёк чуть напрягся, снова задумавшись. Испустя несколько секунд глаза расширились, и он бросил взгляд в сторону, где спрятались сыны. Посмотрел снова на отца. "Никакой пап. Оно само как-то получилось, будто всегда умел и забыл, но сейчас начал вспоминать. А это нормально вообще?" Сойка тоже обеспокоенно посмотрела сначала на сына, а затем на Горца. "Блок с ними", попросил отец. "Что?" Перестань закрываться, я тебя не ощущаю совсем. На этих словах Дима ещё больше завис, но так и не смог ничего сделать. Не могу, не знаю, как. Ладно, с этим потом разберёмся. А эмпатия, похоже, у тебя врождённая, а не дар. И то, что ты иных ощущать можешь и воспринимать их, тоже из этой оперы. Сойка Девушка взглянула на горца. Она сама ничего не понимала сейчас. «А как ты ощущаешь их? Ну, в смысле...» «Я поняла. Они как... Если иммунного я ощущаю, как пучок или сгусток энергии светлого цвета, то и их...» Она на несколько секунд задумалась, пытаясь сформулировать мысль. «Не знаю, как объяснить. Слов не могу подобрать. В них будто все есть. Ну, не знаю я, горец». Он кивнул в ответ и посмотрел на всё ещё задумчивого сына. "А ты, Дима?" тот пожал плечами и ответил, снова глянув в сторону пролома в здании. "Как что-то необъятное. Если людей я ощущаю как яркую точку, от которой исходят эмоции, твари примерно так же, и это всё мне понятно. То этих это как в небо смотреть ночью." Только это небо размером с ту же точку. Огромное, не охватить взглядом, дух захватывает, но при этом маленькое. Ну, не знаю, как сказать. Горец потер ладонью лицо. Какая-то мысль вертелась в голове. Что-то из его прошлого, но ухватить ее он так и не смог. Сойка спросила. — Так что делать-то будем? — Ничего, а что тут поделаешь? — усмехнулся Горец. Если они не отстанут, то дальнейшая дорога нас ожидает лёгкая. Нападать они вроде как не собираются. Не, не нападут, пап, буркнул Дима. Горец хотел снова спросить его по этому поводу, но тут же передумал, решил пока повременить. Ладно, идёмте дальше, произнёс он, взглянув снова в сторону кучи битого кирпича и пролома в стене. Дальнейшие 3 дня прошли абсолютно спокойно. Именно столько где-то неподалёку за путниками следовали или сопровождали два загадочных существа близнецы Скребберы. Лёгкая прогулка, и это в глубине пекла. С одной стороны, это хорошо. Люди за это время смогли нагнать график, и Горец теперь не волновался, что ближе к концу их пути Сзади начнут поджимать загружающиеся кластеры и зараженные. Горцу и сойке в этом плане хорошо, они привыкшие к таким походам. А вот Дима хоть и претерпелся, но все равно возникло какое-то сосущее изнутри ощущение. Не страх, не апатия, но тоже очень неприятное. Все же брести через царство смерти напрягает, особенно когда есть возможность взглянуть, как эта самая смерть здесь проходила. А окружающее, в принципе, не менялось. Хаос, разрушение, вонь разложения, где-то сильнее, где-то слабее, останки людей и тварей, кровь и тишина. «Наверное, в ней все дело», — однажды понял для себя Дима. Стояла оглушающая тишина, только их шаги да редкий шелест мусора от легкого ветерка. Словно кроме них троих в этом мире больше никого нет». а других людей съели. И это ощущение тяжело переносилось с Димой, а помочь родители не могли, он толком и объяснить не мог, что с ним происходит. Они с отцом так и не смогли разобраться, как снять ментальный блок. Все советы, что давал Горец, оказались бесполезны. Вернее, они, может быть, и принесли плоды, если бы у Димы было время и спокойная обстановка, а не пара часов перед сном, когда он пытался ощутить ту грань эмпатии, что отвечала за этот блок. Мама тоже, кроме как подкачкой и добрым словом помочь не могла. А когда ложился спать, злой и уставший, в голову лезли странные образы. Видимо, эти близнецы всё пытались наладить контакт. Дима их пусть и не ощущал, но точно знал, что они где-то неподалёку. И вот это захватывало. Он пытался уловить хоть какой-то смысл в этих картинках. И их было множество, далеко не всё даже, лишь малую часть из этого калейдоскопа Дима мог вытянуть на поверхность своего сознания. Какие-то неизвестные места, города в основном, со всем чёрные пятна с яркими проблесками. Небо, заражённое Много зараженных, горы со снежными шапками на вершинах, идущий в тумане человек, одетый в длинный плащ и широкополую ковбойскую шляпу. И еще, и еще. В этом всем не было никакого смысла, если бы каждая из этих картинок, нечетких, словно смотришь мельком, часто даже не цветных, не несла на себе отпечаток какой-то эмоции или мысли. Но и здесь Диму ждал облом. Слишком нечеловеческими были эти эмоции и мысли. Он даже объяснить не мог их себе. Это как нечто, что не помещается в голову, что он не может охватить взглядом и от чего захватывает дух настолько, что забываешь дышать. Но поренёк всё равно упорно пытался постичь это непостижимое. Должен же быть ключик. Раз он улавливает эти мысли-образы, значит и понять их тоже способен. Может, просто нужно время. Об этом он, кстати, родителям не говорил, хотел сам разобраться, а ещё хотел их увидеть. Отец и мама, когда Дима задал вопрос про их внешность, так и не смогли вразумительно ответить. На четвёртый день Дима перестал ощущать близнецов и сказал об этом родителям. Горец чуть позже остановил всех и некоторое время прислушивался к своим ощущениям сам. Спустя пару минут он объявил, что нужно искать место повыше, так как скоро сюда хлынут заражённые. Дима недоумённо спросил: "Почему? Кластер ведь не свежий. Пустота здесь быстро заполняется". Ответил странной фразой: "Отец", и приметив вдали торчащие из-за крыш ближайших домов высотки, махнул своим в ту сторону. На этот раз остановились на крыше двухподъездного дома в 14 этажей. Пустые и неизгаженные о станками квартиры имелись, но горит снова отвечая на вопрос сына, сказал, что с крыши и обзор лучше, и выбраться чуть легче, если что. Видно было, что он немного взволнован, но не более того. Сойка не напрягалась, полностью положившись на горцам. Дима несколько минут побродил по крыше и вернулся к месту, где разместились родители. Вода в котелке уже закипела, и горе сбросил туда горсть чая. Сын уселся рядом и достал сладости, предложив родителям, а они не стали отказываться. — Пап, а что это за горы там вдалеке? — показал Дима рукой в сторону. Отец, не глядя, ответил. — Это не горы, сын, это небоскребы. с десяток кластеров с ними слепило, и таких островков по пеклу разбросано полно. Где-то даже стабы есть, необитаемые, естественно. Кстати, вот этот чай я именно оттуда и беру. На одном из таких островков всегда прилетает китайский, наверное, магазинчик. Антиквариат всякий продавали. Вот там же и чай разный. Самое интересное, тот кластер всегда целый остаётся, почему-то не трогают его твари. Он начал разливать напиток по кружкам, и нос Димы троннул душистый запах, чуть терпкий с примесью трав. Ещё чуть помолчав, отец продолжил: "Вообще место там странное, будто зачарованное. Хоть и регулярно перезагружается кластер, но время на нём словно застыло. А сам кластер маленький совсем, с одним небоскрёбом всего. Небольшой территорией вокруг, и людей нет совсем. Пустым проваливается" А как это время застывает? Диме стало интересно. Да и Сойка не прочь послушать. Она хоть и была на том кластере, но всегда интересно послушать ума заключение любимого мужчины, даже если до этого уже слышала. Горец в ответ пожал плечами и ответил: "Не знаю, Дима. Визуально это никак не заметно. Просто ощущение, словно, как же оно, в стазисе каком-то находишься". А вокруг всё идёт своим чередом. И ощущение это довольно яркое. Больше восказать не могу. Я там никогда надолго не задерживался. Прихватил что нужно, отдохнул и дальше в путь. Горец ещё на несколько секунд задумался. Как-нибудь сходим туда, сам поймёшь. Так и объяснить сложно. Затем пили вкусный чай, каждый задумываясь о своём. Горец всё прикидывал дальнейший путь. Примерно хотя бы пытаясь рассчитать, сколько им осталось до кластера с рекой. Выходило, что не так и долго, дней 8-9 ещё, если ничего не случится. Сойка думала о своих снах. Почти всегда снилось одно и то же: темнота, какой-то еле различимый шёпот, затем недовольный взгляд, вспышка, и она падала в черноту. Детали сна Сойка обычно не помнила. Но ей казалось, что они очень важны для понимания. С другой стороны, эти сны ничего за собой не влекли, и это успокаивало. Беспокоила лишь их регулярность в последнее время. Дима всё размышлял о близнецах и способе с ними контакта. Хоть отец и не очень одобрял его попытки разобраться, но Дима отступаться не собирался и был уверен: если ему удастся, то ему откроется что-то. Снова захватило ощущение необъятности и глубины. Он глубоко вздохнул, прогоняя наваждение. Заражённые появились минут через 20. Люди уже и чай допили. Сойка с Димой даже задремали. Разбудил их горец. Сын сначала не понял, что за звуки вокруг доносятся, но когда с отцом подошёл к краю крыша, у него волосы на затылке зашевелились. Столько заражённых Он ещё не видел. И звук, вернее даже гул от урчания и рыка сотен тварей вызывал совсем неподдельный страх, а внизу под ногами, можно сказать, копошилось множество чудищ. Все они явно куда-то двигались. Их хаотичное, как показалось в начале, движение на деле оказалось упорядоченным. Многого разглядеть с такой высоты не удавалось, но и без этого понятно, что более сильные рвут на части тех, кто послабее. Элитников пока не видно, но и хорошо. И без них по мозгам вдарило от тяжёлого ощущения голода. Дима поспешил закрыться. Здание на крыше которого путники пережидали проход волны монстров, находилось на достаточно открытом пространстве. Застройка этого квартала такая, Шесть одинаковых высоток, между которыми метров по 50 пространства, занятого парковками и детскими площадками. И вот сейчас практически всё это занято тварями. Дима всё никак не отрывал взгляд от бесноущейся орды, переживая не самые лучшие минуты жизни. Страшно до чёртиков, несмотря даже на присутствие отца. Сойка подходить не стала. Зрелище не то, чтобы не для неё. Насмотрелось вещей и пострашнее. Просто не хотелось. Он там указал рукой горе чуть левее. Дима посмотрел. Соседний квартал состоял уже из зданий пониже, та же 9. И сейчас из прохода между двумя домами вывалила тварь высотой не меньше, чем до третьего этажа. И вокруг неё сразу образовалась пустота. Монстры поменьше старались удрать подальше. Хорошо разглядеть монстра Мишель на расстоянии, но даже так он выглядел очень внушительно. При всём его размере элитник передвигался удивительно легко, словно и не было в нём того десятка тонн живого мяса и прочнейших костей с бронепластинами. Дима обеспокоенно взглянул на отца и спросил: "А оно нас не увидит?" "Нет, сын, я нас укрыл в невидимость. Да и серпы близко подойти не дадут". Видишь же, что тварик с зданию не подходят. Точно, согласился Дима и продолжил разглядывать жутковатого колосса. Даже без всякой эмпатии ощущалось давление, исходящее от чудища. Да уж, такого хоть задолби с двигами, хрен, наверное, пробью, подумал он и всё же спросил об этом Горца. Тот чуть склонил голову набок, тоже не отрывая взгляд от элитника, и ответил: Это вода, ты пока не пробьёшь, слишком селён. Даже я предпочту обойти такого. Дима удивлённо посмотрел на отца, горец усмехнулся и снова заговорил. Но если не обойти, и он будет один, то справлюсь. Нелегко придётся, конечно, но справлюсь. А с такой свитой даже думать рыпа циничного. Сын угукнул, понимая «Да, такая толпа порвет и вякнуть не успеешь, каким бы крутым ты ни был». «А если мама помогать будет?» — снова спросил он. Горец с улыбкой посмотрел на сына. «С маминой помощью, в принципе, можно и всю эту свору поджарить. Правда, мне и самому не сладко придется. Настолько сильно разгонять дары даже мне опасно». Дима чуть нахмурился, принимая слова отца к сведению. Тот случай, когда горел с буквально жжок орду, в гвардейском до сих пор пересказывали временами. Обрасло уже, конечно, всякими небылицами, вроде дождей из молний, и что высота огня чуть ли не выше стен стаба была. Но люди не забыли. А что до опасности, уже только старички в отряде помнили, как горца накрыло, и он чуть не убил кондора. А монстр тем временем остановился посреди квартала в сотне метров от дома, на котором укрылись люди. Мелочь обтекала чудище, не приближаясь меньше, чем на десяток метров. Элитник неспеша оглядывался и был явно озадачен. «Чувствует, гад!» — усмехнулся горец, бросив взгляд на серп в руке. «Но понять не может, в чем дело. Вали, вали и давай со своими шавками. Нам идти нужно». Дима и без этого уже хапнувший впечатлений снова удивился. Отец явно даже не опасался. На лице вообще ничего не отражается. Спокоен, как танк. А тут еще и слова, будто не к опаснейшей твари обращается, а к вшивой дворняге какой-то. Переведя взгляд снова на элитника, Дима в который раз ощутил холодок на спине. «Не дай улей с такой хренатой лицом к лицу столкнуться». Наверное, ведь и не убежать будет. При всей её массивности легко догонит и сожрёт. В этом парень почему-то был уверен стопроцентно. А тварь между тем никуда не спешила. Так и стояла посреди квартала на разбитой детской площадке, ворочая своей закованной в костяную броню башней. Пасть на удлинённой морде даже с такого расстояния ужасала своим размером и величиной кривых зубов. Что за Вдруг напрягся горец. А Дима сначала не понял, в чём дело, но затем почти сразу заметил странность. Ушедшие вперёд вожака мелкие заражённые, хотя какие на хрен мелкие. Кусачи, таптуны, даже руберы были. Сейчас почему-то ломились обратно, наваливаясь на подпирающих позади собратьев. И чем дольше Дима смотрел на эту пробку, тем больше его самого захватывал непонятный ужас. Твари внизу уже чуть не визжали, стараясь поскорее убежать от чего-то там впереди, но относительно людей справа. Элитник тоже начал беспокоиться, приосанился, зарычал так, что аж перекрыл своим рёвом визг остальных тварей. И удивительно, элитник начал пятиться. А что, ещё одна орда? Дима посмотрел на отца и невольно отшатнулся. Лицо Горца словно заострилось и стало больше хищным. Аурой он ещё не давил, но Дима всё равно ощутил тяжесть. И нам валить нужно. Даже голос Горца изменился, добавились рычащие нотки. "В чём дело-то?" пересилил себя Дима, сжав кулаки и готовый к драке. Вот она его черта, которая иногда играла с пареньком злые шутки. Горец только начал говорить, как где-то в соседнем квартале, в каком-то из дворов, кто-то огромный сипло выдохнул. Других аналогий Диме в голову не пришло. Казалось даже, что ему самому вдруг стало не хватать воздуха. А следом раздалось странное злобное хихиканье в схилипание, словно маленький и абсолютно сумасшедший ребёнок хихикал и плакал одновременно. Жотью пробрала до самых кончиков волос. Дима во все глаза смотрел вниз. Тварищи мились в обратную сторону уже по головам своих сородичей, а сам паренёк ощущал ужас, который их всех обуял. Ему самому стало жутко страшно, но он быстро отделил чужие эмоции от своих и стало полегче. Элитник, тряся головой и громко взрыкивая, все пятился, но еще не бежал, сломя голову, как остальные. К ним подскочила Сойка. «Что там?» «Иной, чтоб его. И, похоже, это не наши друзья. Нужно валить отсюда. Крыша от тварей хороша только». Глухо пророкотал горец, все еще сдерживая свое давление. «Так ведь там...» «Прорубаться придется, блин!» и тут по сознанию людей ударило. Горец, конечно, постарался хоть как-то нивелировать воздействие, но до конца не получилось. Да и не вышло бы. Тварь, что со всхлипами и хихиканьем, буквально из ниоткуда появившаяся среди кучи тварей в метрах 200 от здания спутниками, излучала настолько мощное давление, что заражённые рядом буквально падали слаб на землю. А Диме казалось, что у него сами собой зубы выпадать начали, а кости от странной вибрации совсем искрошатся. Но как бы страшно и хреново ему не было, он не мог оторвать взгляда от происходящего внизу. Темно-серая, бликующая броней тварь будто телепортировалась, настолько быстрое ее движение. Больше всего она походила на диск с мелкими суставчатыми лапками». Но диск этот в момент атаки словно раскрывался и распадался на тонкие длинные сегменты. А в центре сверху тем самым открывался зев, иначе эту зубастую воронку не назвать. В этот момент тварь завертелась, и зараженные метров на пятнадцать вокруг буквально взорвались, изрезанные на мелкие кусочки. Кровища и ошметки взметнулись вверх на добрые пять-шесть метров. Снова всхлип. Неведомая тварь сложилась обратно в диск, и спустя секунду оказалась чуть дальше, разбросав тварей и снова раскрылась. Она действовала словно блендер, за мгновение измельчая заражённых на мелкие кусочки и поднимая вверх густую кровавую взвесь. И не было от неё спасения. Даже элитник побежал, но не успел. Скореббер материализовался рядом и снова всхлипнув, буквально за секунду изрубил огромного грозного монстра и ещё с пару десятков тварей помельче в кровавую кашу. Всё, рыкнул не своим голосом горец. Валим, от меня ни на шаг. Сын, тыл кроишь с двигами. Дима только кивнул. Люди быстро похватали рюкзаки и рванули на выход с крыши. 14 этажей буквально пролетели, и вырвавшись на улицу, горец с ходу врубился в тварей. Они даже не обращали внимания, что их убивают, объятые ужасом одним лишь желанием побыстрее оказаться подальше от страшной твари, что выкашивает их сотнями на той стороне от дома. Здесь внизу ментальное давление скреббера возросло в разы. Да ещё и отец наконец спустил своего зверя. Серпы в руках горца заработали как пропеллеры, нарезая тварей не хуже того скреббера, что развлекался сейчас где-то позади за домом. Спустя несколько секунд пошли в ход и дары. Горец крошил, резал и сминал тварей десятками, но их все равно было слишком много. Нет, они не нападали, ощутив еще одного скреббера, также пытались бежать, но не давали другие твари, напиравшие со всех сторон». Диме в какой-то момент пришлось исхитвы и ставить куполом позади себя, чтобы чудище не добрались до него и остальных. Сойка щедро делилась с ними обоими энергией, не давая разрядиться. Дима ко всему прочему ещё и с двигами активно работал, несмотря уже куда попадает. Здесь не промашишь. Кровь под ногами, рвущие уши, рыки и урчание со всех сторон. Продвигались они быстро, но недостаточно, чтобы убежать от бесноущегося скрэббера. Он ещё не показался из-за дома, но Дима уже начал его чувствовать. В момент, когда тварь вломилась в его сферу восприятия, он чуть не рухнул на месте от всеобъемлющей ненависти и абсолютного желания убивать. Но всё же устоял, понимая, что если остановится, то всё, конец. И это под аккомпанемент взрыков, визгов и урчания десятков тварей, находящихся вот доплюнуть можно. И всё-таки люди завязли в этой каше из монстров. Горец тоже окружил всех щитом и буквально продавливал путь вперёд, но тварей было слишком много. Сойка, подключайся, не уйдём, послышался среди слившегося в единый визг и ор тварей голос горца. Дима на каких-то последних волевых, держащейся за свое сознание, бросил взгляд на мать. А Сойка, выдохнув, вдруг будто изменилась. Дима ощутил еще один болезненный удар ужаса от тварей. Воздух вокруг Сойки пришел в еще большее движение. Загудел, словно турбина, и твари вокруг начали осыпаться прахом, исцыхая на глазах. «Ходу, Дима, ходу!» Зарычал горец, не весть как оказавшийся рядом и сдёрнувший парня с места. Эта мясорубка сейчас будет здесь. И люди вновь побежали. Сойка прокладывала им путь, попросту высасывая жизнь нетвари. Это оказалось даже похлеще, чем все умение от совместно взятые. Они, как горячий нож сквозь масло, неслись через плотную толпу пытающихся сбежать твари. Под ногами у Димы что-то хрустело. Он на секунду бросил взгляд под ноги и ужаснулся. Они бежали по черноте, что образовалась от воздействия дара сойки. Такой он маму ещё не видел. В ней словно поселилось что-то чуждое и отталкивающее. Похожее ощущение возникло и когда отец начал накачивать себя агрессией. Позади послышался приглушённый вдох в схлип. и Диме почудилось, что его легонько потянуло назад. Может, показалось, а может и нет. Да и зараженные что-то ощутили. Их и без того беспорядочное движение сейчас стало совсем хаотичным. Диму тоже подгоняла эта тварь, ощущавшаяся им как сама смерть, пришедшая из своего царства сюда, в мир живых. Они уже почти миновали заполненный тварями двор соседнего квартала, когда позади снова всхлипнуло. и уже гораздо ближе. В этот же момент грудь Димы сдавило, словно откачали воздух. Длилось это буквально мгновение, но парень чуть не отрубился от страха. Он оглянулся и поверх голов тварей увидел его. Скреббер оказался довольно крупным, возвышаясь метра на 3 своим сейчас собранным уже красно-бурым от крови диском-телом. Быстрее! Заорал горец. Дима снова оглянулся. Тварь находилась еще на противоположной стороне двора, метрах в ста от них, может даже чуть больше. Разделял их прямой коридор, проделанный сойкой, и который уже начал смыкаться, заполняясь убегающими монстрами. В последний момент, когда Дима уже собирался отвернуться, он поймал на себе его взгляд». И тут же в голову, породив сильнейший приступ боли, от чего парень даже упал на четвереньки, вломился ворох быстро сменяющихся мыслей-образов. "Эта тварь", говорила с Димой. Чьи-то сильные руки подхватили его. Где-то далеко послышался крик сойки. А Дима с трудом снова взглянул на так и не сдвинувшегося с места скреббера. у которого поразительно быстро очищался от крови панцирь, словно её впитывало. И с мольбой ответил, бросив мыслью: "Не трогай меня, дай уйти". В голове словно бомба взорвалась, и всё померкло. Очнулся Дима рывком, словно рубильник переключили. Тело отзывалось как ему и полагается, и даже голова не болела, хотя он помнил последние мгновения перед тем, как отрубиться. Её взорвало болью изнутри. Мама подсуетилась, подлечила, подумал он. Открыв глаза, Дима обнаружил себя в комнате какой-то квартиры, лежащим на кровати. Очнулся. Тут же к нему прижалась сойка, обнимая. Отец тоже здесь и облегчённо выдохнул. Долго я так. И что произошло? В горле сухо, как в пустыне. Приподнявшись на локте, Дима попросил воды. Мама тут же поднесла ему пластиковую бутылку. Вдоволь напившись, принял вертикальное положение. Часа 4. Как ты? спросила всё ещё волнующаяся Сойка. Ого, полдня прошло уже, подумал Дима. Хорошо видно меня приложила. Нормально, мама. А что произошло? Мы ушли, я так понимаю. Или иной позволил нам уйти, сказал горец. Когда ты вырубился, скреббер ещё раз крутанулся, покорошил кучу тварей и убрался в другую сторону. Не стал нас преследовать, хотя должен был. Отец бросил взгляд на свёрток с серпами, что не укрылось от Димы, и продолжил. А потом стало попроще. Правда тебя нести пришлось, свой ко дорогу прочищала. Ушли на другой кластер, нашли эту квартирку. Отдохнём немного и дальше пойдём. С этим иным времени кучу потеряли. Нужно спешить. Да и уйти подальше, раз эта тварь где-то неподалёку кротится. Есть хочешь? спросила мать. Стоило только ей сказать про еду, как желудок паренька тут же отозвался протяжным мурчанием. Дима кивнул, а сойка оторвалась наконец от сына и ушла из комнаты, видимо, на кухню. Он взглянул на отца и спросил: "Пап, а почему мы так спешили уйти?" "Не, я понимаю, скряберта ещё тварь, но там на крыш он ведь нас и не видел". Горец несколько секунд молчал и начал говорить: "Боть это обычный, вернее, чёрный иной. Там бы мы и остались, да. С серами всё иначе". Мои серпы — это ведь части тела одного из таких. За эти годы я уже понял, что они даже отдельно от тела продолжают жить, если их постоянно кормить кровью. На этих словах Дима усмехнулся. Не очень-то верилось. Больше на сказки из книжек похоже. Не смейся, сын, я серьезно. И ты сам это поймешь, когда возьмешь уже свои такие в руки. Вот здесь усмешка сползла с лица сына. Так вот, ты уже сам видел, насколько эти серые агрессивны и опасны. Убивают всё, до чего могут дотянуться, даже чёрных. С переменным успехом, конечно, но чаще побеждают. А если встречаются два таких, то это как, ну не знаю, локальный конец света. Серпы живые. И если бы этот инои их почувствовал, то ему похрен твари стали бы. Он устремился бы к нам. И...» Отец на некоторое время замолчал. «И, боюсь, с этой тварью я бы не справился. Сразу понял это, как его увидел. Поэтому и нужно было бежать». У Димы челюсть отвисла после слов отца. Он-то горца считал уже чуть ли не всесильным. Не было такой твари, с которой отец бы не справился. А тут... Нет, Дима не разочаровался, он начал понимать, что есть все-таки вещи и существа куда сильнее отца, и от этого становилось жутковато. А Горец продолжил. Видишь ли, серые обычно водятся ближе к другому краю пекла, за сотни километров отсюда, и как он здесь оказался, я не знаю. Хотя это иные, конечно, их и не понять, но все равно странно. За время своей жизни здесь я ни разу не видел серых, именно в гуще кластеров пекла. Чёрных да, частенько увидеть можно, но не серых. И он, ну как бы это сказать, слишком селён был. Таких я вообще никогда не видел. А убил я серых с десяток это точно, так что в принципе знаю, о чём говорю. Если честно, Отец зачем-то бросил взгляд в сторону двери из комнаты. «Я испугался. Конечно, больше за тебя с Сойкой боялся. Но это не тот страх. Я просто испугался. Давно, очень давно я так не боялся». Отцу явно было трудно это говорить, подобрать нужные слова тем более. Но Дима его понял. Он сам-то не знал, как от страха не наложил в штаны». И твари тут, на расстоянии вытянутой руки, и скрэббер, да еще какой! И ему вспомнился коридор, стенами которого стали твари, постоянное мельтешение их оскаленных морд. Ох, жутко! И скрэббер еще подавлял своей аурой, или что там у него. Ладно, хоть так и не приблизился. — Я тебя понял, пап, — сказал Дима. — И ведь все в порядке? по пытался он приободрить горца. Лицо отца тронула улыбка, и он кивнул. А почему он не стал нас преследовать? снова спросил Дима, и в этот момент вернулась Сойка с котелком. Комнату тут же заполнил запах еды. Ешь, сын! она отдала котелок, и Дима тут же принялся усиленно работать ложкой. Плевать, что макароны, плевать, что тушёнка. О чём треплетесь? спросила Сойка уже у горца. Да вот разобраться всё пытаемся в произошедшем. Не должен был иной нас отпустить. Почему? Вот и я не знаю, почему, ответил горец. А Дима оторвался от еды, вспомнив, как подключилась мама. Вот это было, конечно, охренительно круто и страшно одновременно. Не ожидал Дима, что мама может быть такой. Он её всегда знал доброй, нежной, заботливой, хрупкой даже, светлой. А тут чужая, словно и страшная, не меньше всех тех тварей вместе взятых. И ведь заражённые от неё щемицы начали, как от того скреббера, когда она их убивать начала. Ни разу до этого Дима не видел другой стороны маминого дара. И увидев, он даже не знал, как реагировать. С одной стороны, ну и что? Да, высушила хренову тучу тварей, спасла их с отцом по сути. А с другой стороны, Дима не хотел бы её больше такой видеть. Да и по ощущениям это грань её дара, словно подменяла сойку на какое-то другое, холодное и чуждое к жизни существо. А отец интересно это чувствует? А вырубился-то я почему? Это у тебя уже спросить нужно. Перед тем, как Иной ушёл, ты всё на него смотрел, секунды какие-то, а затем обмяк. Я тебя еле подхватить успел. И Дима вспомнил последние моменты перед обмороком. Нахмурившись, он произнёс: "Я же его ощущал, прямо как близнецов, только с этим больно было. Вот и вырубился, наверное, от этого". И Дима решился рассказать про картинки. Рассказ занял буквально пару минут. Начал Дима с близнецов, как последние дни пытался осмыслить множество мыслеобразов, переданных ему. Отец тоже нахмурился. Ему по снам было знакомо это ощущение. Спросил, какие именно картинки видел Дима. Когда он перечислял те, что запомнил, особенно родителей поразило упоминание о человеке в ковбойской шляпе. Переглянулись даже. А Дима переспросил: Сوف падение или нет, но похоже блезницы наши нестара видели. И если запомнили, значит что-то важное с ним связано. Нестор это старик тот, про которого ты рассказывал? Да, это же нестор-то елитника сектантского завалило, не я. Не знаю, что у него за ружьё такое, но черепуху твари разворотило так, будто из гаубицы словило. Да и вообще, помог он очень. Ответил отец: Да уж, дела, протянула Сойка. А с этим что? Тоже картинки тебе транслировал, получается. Ого, ага. и кажется, он меня понял. В смысле? Горец аж вперёд подался. Дима прожёвывал кусок тушёнки, раздумывая. Хотя мне, наверное, показалось, он когда взглянул на меня или на нас, не знаю, но меня как кипятком окатило. И я от страха взмолился, чтобы он меня в покое оставил. Тот Дима глянул с подлубья на родителей, скажут что или нет, мол, вот снова только о себе думал. Но нет, отец и мать внимательно смотрели на него, ожидая продолжения. А в общем, после этого я начал видеть картинки, как в быстрой перемотке, смазано всё и очень быстро. И вот тогда меня накрыло, думал, лопнут мозги от боли. но и вырубился по ходу от этого. На этот раз родители молчали долго. Дима доесть да даже успел. «Это что получается? Дима со скребберами контактировать может?» — медленно спросила Сойка, не пойми у кого. «Ну, судя по всему, да, охренеть, конечно. Выходит, иной нас реально отпустил, раз в другую сторону ушел. У меня ведь серпы чуть из рук не выпрыгивали». Ещё немного, буквально десяток метров, и он их сам бы почуял. Но контактировать это вы завернули. Не понимаю я их, смутился Дима. Слишком они не люди. И картинки эти, ну, просто картинки, а будто, как сказать-то, будто целый мир свёрнутый, завязан на картинку много чего. Ощущение, будто перед пропастью стоишь, хоть я и не знаю, как это. Дух просто захватывает. Сейчас даже вспомнил вот опять. Снова тишина. Родители не спешили что-либо говорить. Да и что тут скажешь? Никто и никогда не сталкивался с таким. Первый нарушил тишину сойка. Что нам может это дать? Да ничего в сущности, ответил горец, посмотрев на сына, жующего очередной батончик шоколада. «Иные, во-первых, слишком опасны и непредсказуемы, экспериментировать с ними чревато, но и, во-вторых, наш Дима их все равно не понимает. Пока что. Может, в будущем и будет толк, но это слишком опасно. Может, их ощутить издалека, уже огромный плюс. Да и ты говорила, что чувствуешь их». «Я только близнецов ощущала, этого нет», — ответила она. Та же странность, спустя несколько секунд задумчиво произнёс горец. Ладно, вроде немного разобрались. Часик на отдых и в путь. До темноты хорошо бы ещё хоть километров 10 пройти. На том и порешили. Дима, уже сытый, решил вздремнуть, а Сойка и горец ушли на кухню, чтобы не мешать сыну. Досталось ему всё же больше всех. Что думаешь? спросила Сойка. «Про Диму?» Она кивнула. Горец в своей манере пожал плечами, прежде чем ответить. Разлив по чашкам заваренный чай, он сказал. «А что тут думать? Сын развивается и будет сильнее меня на своем пике. Даже случившееся это доказывает. Вспомни того иного, в котором близнецов нашли. Он был гораздо слабее, но вы от его давления чуть не померли, при том, что я глушил его». А у этого серого энергетика, как реактор ядерный, в разы сильнее давило. И Дима выдержал без проблем. Хотя я боялся сначала. Горец хрустнул галетой и отпил чая. То, что он и на их может чувствовать, картинки эти, честно не знаю, к чему это в будущем приведет. А Нестор? На этом вопросе Горец задумался и долго не отвечал. Наконец он произнес... Старик этот явно больше, чем нам показал, кто он или что не знаю даже. И обо них он знает куда больше нас и кого-либо вообще. Как он о тех же близнецах узнал? Или как они о нём узнали? Пересекались, значит. Опять же, по логике вещей, Нестор в другом улье остаться должен был. Но он помог мне тогда с той тварью. И это был именно он, не двойник. Я уверен в этом. А это значит что? Сойка некоторое время размышляла. Он может ходить по ульям, Горис в ответ кивнул. Точно так, но опять же нам от этого ни тепло, ни холодно. Долги перед ним мы закрыли. Смущают, конечно, периодические встречи с близнецами, но они ведь нас не трогают, и ладно. Дальше разговор свернул на предстоящий путь. Долго ли осталось? Как сказал горец, если идти тем же темпом, то примерно через неделю-полторы уже придут. Обсудили ещё, что нужно будет сделать. Ведь состояние дома наверняка за эти годы ухудшилось, да и теперь их трое. Решили действовать по факту, но то, что работы предстоит много, это было точно. С момента встречи со Скреббером прошло больше недели. Сама по себе дальнейшая дорога ничем примечательным не запомнилась. Однообразные улицы мёртвых городов, залитых кровью и воняющих смертью. Периодические стычки с заражёнными, с Горцом и его серпами, да ещё и даром Сойки. Пекло не казалось настолько опасным, как его описывали другие рейдеры, да и сам отец Димы. Но стоило только парню задуматься, А что будет, если он один здесь останется? Ответ однозначный смерть. Да, на час или два его бы хватило, может быть, даже и день протянет. Но это до первой серьёзной твари или большой стаи. Скрыться Дима только на своих двоих может из атакующего. Но да, сейчас, в принципе, сил в кинетике ему хватит, чтобы приложить кого-нибудь чем-нибудь тяжёлым или саму тварь ударить, но не более. Сдвиг еще. Эта штука посерьезнее. Хотя элитника здешнего все равно не убить. Мала еще пробивная способность. Проверяли это часто. За эти две недели убили, вернее, отец убил, с десяток элитников. А вот Дима все никак не пробивал энергетический щит тварей. Да, и с ног их ронял, замедлял, оглушал даже. Но вот чтобы насмерть, как любого неразвитого зараженного, не получалось. При этом он не отчаивался, знал, что рано или поздно качественный скачок произойдёт. И так со всеми его дарами. Видел их уже в тот самый первый раз, когда с тварями схлестнулись. Поэтому и двойственные ощущения от этого путешествия были. С одной стороны, всё отлично. Идут не особо напрягаясь, а с другой стороны, Дима прекрасно понимал, что без родителей он в пекле 100%ный труп. Нужно было становиться сильнее, правильно тогда отец говорил. И пекло самое лучшее для этого места. Постоянное чувство опасности и стресс. Организм и сознание словно сами ищут способы преодолеть это. Правда, сейчас у него всё это в облегчённом варианте, но всё равно прогресс огромный. За месяц до ры подросли больше, чем за всё время до этого в стабе. Единственное, в чём прогресса так и не случилось, это мыслеобразы, воспринятые от скрэбберов. Самое интересное, выяснилось это чуть позже. Тот калейдоскоп картинок от Серова тоже запомнился. У Димы складывалось впечатление, словно у него в голове флешка, куда эти картинки и сохранились, с другими воспоминаниями из жизни в смысле. Такого не было. И что это означает, неясно. Причём сохранились они в первоначальном виде. Если картинки от близнецов Дима ещё мог просмотреть, и то не все, слишком смазанные, то от Серова система, что называется, падала. Тут же начинала раскалываться голова. А это всего за какие-то несколько секунд. Однажды он попытался перетерпеть, но носом пошла кровь, и он вырубился, чем снова напугал родителей. Больше так экспериментировать Дима не решался. Расшифровать бы сначала что попроще. Он был уверен, что в этих картинках есть смысл, и скрыта какая-то информация. Слишком уж они объёмные. А особенно Диме нравился странный образ: стеклянная чернота на земле и в небе, сот бликами света, а между, на уровне глаз, молочно-белая медленно пульсирующая полоса. По чему-то именно эта жутковатая на первый взгляд картинка навевала вселенское умиротворение, словно затягивая в патику спокойствия и ощущение безвремени. Дима даже временами вспоминал её специально, чтобы снять эмоциональное напряжение в конце очередного дня или просто успокоиться. Другие картинки уже не вызывали каких-то понятных ощущений, как это. Вот с нею он и бился. пытаясь осознать. К концу второй недели на очередном ночлеге горит всем объявил, что до дома осталось совсем немного. День пути, если точнее, и в коридор уложились почти идеально. Спасибо близнецам. Сейчас бы пришлось бежать сломя голову. На следующий день примерно к полудню вышли на кластер на другой стороне которого протекала река и имелся пирс с прогулочным катером. Само место Горцу было знакомо, не раз и не 10 даже здесь проходил, возвращаясь к дому. Вот и сейчас спутники шли. Сойка воодушевлённая, Дима тоже в ожидании чего-то такого. Один Горц, как всегда, собран и спокоен, а чём остальным в конце концов и напомнил. Город, в общем-то, ничем от других виденных до этого не отличался. Широкий прямой проспект, один из центральных, видимо. Разбитые машины и витрины магазинов на первых этажах зданий. Мусор, почти уже чёрный от времени потёки крови. Куда ни глянь, подсохшие костики останков людей и заражённых. Жуткая в самом начале и привычная сейчас картинка окружающего мира. Дима порой задавался вопросом, Как всё-таки отец здесь смог выжить? Ведь в самом начале ни даров, ничего, что могло бы помочь, у него не было. Везение, наверняка. Либо, как с улыбкой шутя говорил сам отец, Улию, видимо, захотелось понаблюдать за чем-то новым в пекле, чем постоянные смерти сотен тысяч людей. Но всё равно, как не сойти с ума от такого? Дима не представлял, как это провалиться из другого мира. Олей и всё, что в нём происходит, он воспринимал как должное. Видел он свежаков в штабе, ошарашенные глаза на выкоте от происходящего, и страх. Всегда был страх, а здесь в пекле всё это можно умножить в 1000 раз. От этих невесёлых мыслей отвлёк отец. Кстати, с блоком так и не разобрались до сих пор. Не мог всё ещё горес почувствовать сына. Вернее, ощутить как носитель эмоций он Диму мог, но вот про честь их нет. С одной стороны, это сыну устраивало, а с другой, отец мог бы, возможно, что-то подсказать, воспринимая Диму глубже, чем просто с его слов. Сын, уже окликнул Диму отец. Он встряпенулся, огляделся и чуть не врезался в стоящего впереди горца. Постышей не считай, Дима немного смутился, но вида постарался не подать. Как оказалось, они сейчас стояли напротив небольшой площади с разрушенным фонтаном в центре. За ней с разбитыми витринами находился продуктовый супермаркет. «Едой взять нужно. Этот кластер последний с городом. За рекой уже лес. Десятка на два километра в кластеры и примерно посередине нужны нам. Так что запастись сейчас надо». Воды бы ещё набрать, но пока колодезной попользуемся. Прокипятить, если то нормально будет. А позже уже выберемся сюда, нормальной принесём. Горец усмехнулся, смотря на всё более хмурившегося сына, который сейчас всё это представлял. Ничего, сын, такие условия тоже полезны. Приучают довольствоваться малым. Сын лишь хмыкнул в ответ. В магазине забили рюкзаки под завязку. крупы, соль, сахар, чай, кофе, консервы. Ну и кучу сладостей Дима не поленился собрать в отдельный пакет. То, что он их донесёт, случись хоть ядерный взрыв, родители были уверены. До набережной добрались без проблем. Твари на этом кластере практически не осталось. Дальше река, поэтому орды и уходили вдоль неё в разные стороны. Плюс к этому сам кластер грузился раз в 2 недели. что являлось для пекла немалым сроком. Сейчас до перезагрузки оставалось еще дня три. Самый, что называется, спокойный период. Но в любом случае бдительность терять ни в коем случае нельзя. Кочующие стаи и орды, не следующие за загружающимися кластерами, здесь не редкость. За этот месяц спутники уже раз в шесть таких кочевников пропускали. Как только приблизились к реке, люди с огромным удовольствием вдохнули свежий и влажный воздух. Какой же это кайф после долгого времени нахождения среди смрада сгнивших городов вдохнуть, наконец, чистый воздух. И настроение сразу поднялось. Катер нашли быстро. В этом варианте города пирс находился не напротив выезда с проспекта, а метров на 200 правее. Пока горец запускал двигатель... Ключ запуска, как и всегда, висел на стойке в маленькой рубке. Сойка и Дима после того, как он отвязал канат от пристани, наслаждались воздухом и звуками плещущейся о борт воды. Переправа тоже не заняла много времени. На резиновой лодке, найденной на том же катере, пристали к противоположному берегу, вытащив её на всякий случай из воды. Катер оставили дрейфовать по течению. До нужного кластера добрались часа за полтора. И Дима впервые в жизни увидел настоящую черноту. Пусть ее и её было немного, но впечатление это подково оставило неизгладимое. По понятным причинам вступать в неё парень не стал. А вот Горец не спешил идти дальше, хмуро вглядываясь в заросший в центре этой подковы кластер. Что-то тут не так, задумчиво произнёс он спустя минут 5. Сойка обеспокоенно посмотрела на него. Давайте-ка я сначала схожу проверю, ответил он на невысказанный вопрос. Что-то тут изменилось. Оставив на всякий случай Сойки и Диме один серп, Горец ушёл. Не было его минут 20. Вернулся он задумчивый и явно озадаченный. Что там, пап? Перезагрузился дом, хмуро сказал Горец. Сойка расширила глаза от удивления и открыла рот. Да, сойка плакал наш жемчуг и горит со злостью пнул ближайший пенёк от сваленного дерева, раскрошив его в щепки. 12 белых жемчужин и всё в кисляк. Дима, мягко говоря, удивился. Дюжа на белых? Да это же это писец. Асёкся он тут же. Асойка с горцом рассмеялись почему-то, смеялись заливисто и долго. Но, вдохнув от смеявшись, начал горец: "Есть те плюс. Домик не нужно будет достраивать, практически новый, побольше немного, нам хватит. И для жизни почти всё есть: даже скважина вместо колодца и генерак в сарае с топливом. Идёмте, в общем. Харен с ним с жемчугом. Толку-то горевать теперь? Зато хоть знать будем, что это долгий кластер, а не стаб". Выяснить бы ещё точно насколько долгий. Лет 8 точно, буркнула сойка. Дом оказался и вправду лучше, чем понюла девушка. Ещё не почерневший от времени сруб из ровных профилированных брусьев, пластиковые окна, нормальная металлическая дверь и крыша из профлиста, а не побитый шифер с заплатками из линолеума. Да и размером побольше, не просто маленькая избушка, а полноценный дом. примерно 5 на 5 метров. Внутри тоже почти все новое. Нормальный, не скрипучий пол, хорошая мебель и, главное, кухонный гарнитур, а не самодельный стол с полками и старинным рукомойником. И посуда кое-какая имелась. Маленький холодильник, газовая плитка. В общем, все, что нужно для жизни на природе. Даже комнатка отдельная была с кроватью. И в ней же сейф с двумя ружьями. За домом у сарая, правда, дохлый пустырь был. Оттащил его на стекло. Сказал горец, наблюдающий за осматривающимися сойкой и димой. Да и фиг с ним, ответила сойка, добавив. Ну, что я могу сказать? Мне здесь нравится, даже зажмчуг не так обидно теперь. И, обернувшись к сыну, спросила: А ты что думаешь? Парень усмехнулся и ответил: Белый жемчуг я и не видел ни разу, так что тоже не скажу, что обидно. И да, домик неплохой. Скучно, правда, здесь будет, наверное. Но заскучать я тебе Дим не дам. Да и не будем мы всё время здесь торчать, с улыбкой ответил горец. Ну что ж, давайте устраиваться.